Глава 4. Неважно, кто станет супругом аддейской принцессы, принц или сам король. В любом случае, для Грилории это будет означать значительное укрепление отношений с султанатом. Перевел разговор на важное Ротфорд. А это категорически невыгодно императору. Поэтому он решил начать войну прямо сейчас. Лошка смотрел на своего наставника с искренним любопытством. «Не сейчас», – покачала я головой. «Война – слишком дорогое удовольствие даже для империи. А пока он начал подготовку. И тут меня осенило». «А вы не думали, что делегация могла отправиться к Абрахилу с встречным предложением? Раз уж так вышло, что предметом политических игр стали матримониальные планы, то и император мог сделать султану подобное предложение». Сыну императора только один, и его невеста уже известна. Зато дочерей много. Вполне может быть, что он хочет отдать султану одну из них». «Тогда в той маленькой шкатулочке, которую везет посол в Аддию», – произнес Орек, – «может лежать портрет обрегрянской принцессы». «Может», – кивнула я, соглашаясь с этим предположением. «И это мне совершенно не нравится. Давайте посчитаем» аддийской принцессе Иляне, сейчас 14. Значит, до ее свадьбы еще как минимум 4 года. Если Ибрахил так старательно подбирает ей мужа, значит, девочка первенец. Пусть даже и от четвертой жены. А такие дети, как известно, пользуются в Аддии гораздо большими правами, чем остальные. Значит, ее не станут отдавать замуж слишком рано. Теперь Ирла шерше, вклиниваясь в паузу, подтвердила. «Верно. Иляна первый ребенок четвертой жены». «Я не знал, что в Адди такое особое отношение к первым детям», – вскинулся ложка, вопросительно глядя на меня. «Это мало кто знает», – кивнула я. «Но ты заметил, что у аддийских правителей первый ребенок от первой жены всегда сын?» Я усмехнулась. «Потому что, по их законам, именно первый ребенок от первой жены, независимо от его пола, является настоящим наследником султана. «Не может быть!» – перебила меня баронесса шерше и округлила глаза так сильно, что на секунду показалось, будто они прямо сейчас выпадут из орбит. Иногда маска глупышки Ирлы неимоверно раздражала, как сейчас. «Именно!» – кивнула я, стараясь игнорировать ужимки баронессы. Просто девочкам, которым не повезло родиться первыми от первой жены – не торопятся перевязывать пуповину. И поэтому сам факт первой беременности скрывают от всех. Вдруг родится ребенок не того пола. «Ничего себе порядочки!» – поежился Лужка. И я была с ним согласна. Ужасный обычай, который, тем не менее, отлично показывает реальное отношение к женщинам в Адди. Но вернемся к нашим загадкам. Закончила я короткую лекцию. Если император не договорится с Абрахилом, Значит, он начнет войну накануне свадьбы Иляны и Грилорского принца. Это примерно 4 года. Если же Абригрянская принцесса станет женой Ибрахила, то император введет войска на территорию Грилории гораздо раньше. Ведь ему можно будет не бояться союза Грилории и Аддийского султаната. Верно, господин Ротфорд? «Верно», – кивнул он. «Если император договорится с Абрахилом то он не станет ждать ни одного мгновения. И война начнется не позже, чем через год или два максимум. Жирен нахмурился и застучал пальцами по столешнице. Герцог Юрдис тяжело вздохнул и отвернулся. Жилка на шее Орега забилась еще сильнее, а Лушка сокрушенно опустил голову. Это было неприятно, но каждый понимал, что Ротфорд прав. Если у Грилории не останется союзников, то нас можно будет брать голыми руками. И это значит, мои дорогие друзья, я вздохнула. Мне было откровенно страшно от того, что ждет нас впереди. Нам пора начинать действовать более активно. При любом раскладе мы должны избавиться от Грегорика до того, как он породнится с Абрахилом, и до того, как император начнет войну. В противном случае мы можем оказаться у разбитого корыта». «Либо от Грилории не останется камня на камне, либо Грегорик очень сильно укрепит свои позиции». «Согласен», – первым подтвердил мои слова Ротфорд. «Его меньше всех устраивало возможное усиление союза между Грилорией и Аддийским султанатом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что война, которую хочет начать император, ударит и по самой империи». «Аддийские султанаты?» еще никогда не отдавали своих дочерей иностранцам», задумчиво произнес герцог Юрдис. «Если Грегорику удастся провернуть подобное и породниться с Абрахилом, нам будет сложно убрать его без последствий. Мы не можем допустить разрыва отношений с аддейским султанатом, иначе конец будет предсказуем. Грелория падет, оставшись без союзника». «Значит, мы должны переиграть их всех». «Решительно закончила я. И начинать надо прямо сейчас. Ждать больше нельзя». «Это очень рискованно», задумчиво произнесла баронесса. «Мы рассчитывали на гораздо больший срок, чем год или два». «Я с вами, ваша светлость», улыбнулся Жерен. «И я». Кивнул Орек. «Я тоже». Все так же задумчиво присоединилась к ним Ирла Шерши. Несмотря на кажущуюся легкость, Это было трудное и очень важное решение. Заговор против короны дело не быстрое. У третьего советника на это ушла вся его жизнь, а у нас было всего два года или даже год. Значит, нам придется действовать более рискованно, чем раньше. У меня лично шея заныла, словно ощущая на себе веревку, на которой нас всех повесят, если поймают. С силой сжав кулаки, спрятанные в складках платья, Так, чтобы ногти впились в ладонь, причиняя боль, разогнавшую упаднические мысли. Я обвела моих соратников взглядом. Они сидели за круглым столом в пыльной кладовке и смотрели на меня. Возле каждого горела свеча, освещая лица, застывшие в тревожном ожидании. Все ждали моего решения. И раз уж я взяла на себя роль главы всего заговора, то мне и брать на себя ответственность за возможный успех или провал. План нашего заговора мы уже обсуждали. Но теперь надо было действовать немного иначе. Я выдохнула, избавляясь от страха, и начала распоряжаться. «Госпожа баронесса, ваша светлость, вам нужно срочно заняться вербовкой высоких родов. Мы уже обговаривали, что нужно делать». Баронесса и герцог Юрдис кивнули, принимая мое решение. «Орек, в республику Талот придется уходить сухопутным путем». Ждать больше нельзя. Собери своих людей, которые будут изображать купцов. Товар для вида я тебе выделю. В Тантане вас встретит купец Ингулин. Его надо предупредить, что все начнется чуть раньше. Потом тебе нужно будет вернуться сюда как можно скорее. Ты нужен мне здесь. Понял. Коротко ответил Орек, качнув головой. Жерен, я повернулась к верному другу. С тебя... «Связь с ночными правителями городов на всем протяжении пути. Пусть они присмотрят за караваном. Мы не можем рисковать. И готовь своих ребят. Возможно, нам придется задействовать силы ночного города». «Сделаю», – подтвердил Жирен. «Лушка, сынок», – повернулась я к нему. «Собирайся. Ты отправляешься в республику Талот вместе с Орегом. К тому моменту, как мы начнем игру, тебя не должно быть в Грилории». Если мы не добьемся успеха, то господин Ротфорд поможет тебе связаться с императором. Я взглянула на моего дядю. «Вы поедете с моим сыном», распорядилась я. Он кивнул. «Мам!» Ложка слегка порзавела от смущения. Анни просила, чтобы я забрал Катрилу с собой, когда отправлюсь в Тантану. Ей надо учиться в университете, а это можно сделать только в республике Талот. «Мам, ты знала, что Катрила — Очень талантливый математик. Анни говорит, что у нее большое будущее. Торопливо добавил он, покраснев еще больше. Это было так мило, что я против воли улыбнулась. Мой сын был по уши влюблен в компаньонку своей сестры, а она в него. Уж как они умудрились влюбиться, мне непонятно. Ведь виделись они совсем мало. Видимо, Анни была права тогда в детстве, когда говорила, что этого не избежать. А, возможно, мой сын просто мало видел девушек. В его ближайшем круге их было всего три – Анни, Катрила и Дошка, которой было уже 19, и которая до сих пор мечтала сбежать в Республику Талот к купцу Инголину. В последний приезд она так настойчиво преследовала Митку, что тот не знал, куда деться от прилипчивой девицы. «Эх, молодость!» – воскликнула баронесса Шерша и захихикала. «Мальчик мой, если пожелаете, — подмигнула она лужке, — я преподам вам пару уроков по общению с девушками». «Нет, ни за что!» — вырвалось у меня. Все остальные мысли немедленно вымело из моей головы, когда я представила, как эта старая перечница пристает к моему сыну. И мне захотелось немедленно избавить мир от бесстыжей блудницы. «Даже не вздумайте, госпожа баронесса!» — зашипела я угрожающе слегка привстав со стула, чтобы мои слова точно дошли до ушей мерзавки. «Мам!» – возмутился Лужка. «Я и сам могу ответить за себя». «Это была всего лишь шутка, ваша светлость». Широкая улыбка на лице глупышки Ирлы и обиженно нахмуренные брови могли ввести в заблуждение кого угодно, только не меня. Желание треснуть негодяйку по голове никуда не пропало. Однако я не могла не признать. Разрядить обстановку баронессе шерше удалось просто мастерски. Ощущение приближающегося конца отпустило не только меня, и на лицах остальных тоже появились насмешливые и понимающие улыбки. Это был самый удобный момент закончить наше собрание. Все решения были приняты, распоряжения отданы, а мои друзья, благодаря уместной, хотя и не очень приятной лично для меня шутке баронессы Шерши, отвлеклись от тревоги по поводу будущего. Поэтому я не стала продолжать тяжелые разговоры и распустила людей. «На этом давайте закончим», – встала я. «На сегодня все свободны. Лушка, остановила я сына, вскочившего самым первым. Останься ненадолго, нам надо поговорить». «Хорошо, мам», – тряхнул он головой и снова опустился на стул. Мои друзья расходились, спрятав насмешливые улыбки. Кажется, они решили, что я хочу сделать сыну внушение по поводу баронессы шерше. Эта старая интриганка, неприятно хихикая, снова заверила меня, что ее предложение – только шутка. И тут же повисла на герцоге Юрдисе, словно боялась, что ее верный поклонник, наблюдавший ее перемигивание с другими мужчинами, сорвется с крючка. Ротфорд презрительно поморщился, обходя милующуюся прямо в дверях парочку. Орек, попрощавшись со всеми, махнул рукой лужки, давая знать, что ждет его, чтобы сопроводить домой. Жерен немного замешкался и вышел из кладовки последним. У меня создалось впечатление, что он тоже хотел о чем-то поговорить со мной наедине. Но сейчас у меня были более важные вопросы, потому что касались они моей дочери. В последнее время наши отношения несколько разладились. Возможно, всему виной был начинающийся переходный возраст. А может быть, я чем-то нечаянно обидела дочь. Хотя в этом случае она сказала бы мне. Я учила детей не прятать свои чувства от близких и говорить обо всех проблемах. Но в последние пару недель Санни это перестало работать. И я хотела узнать у сына, не в курсе ли он, что случилось. Почему она обратилась с просьбой помочь Катриле, К нему, а не ко мне.